Сварга и пекло Расскажи, Гамаюн, птицы вещи, Как посажен был Ирий в Репейских горах? пекла, как под землей оказалось? заселилась, как поднебесное? Как родились боги бессмертные? Ничего не скрою, что ведаю. Как текла, протекала реченька, А водичка в ней вся слезовая, И в той реченьке струйка малая, Струйка малая, вся кровавая. Вытекала она с-под камня, Да с-под камешка алатырского, Протекала речкой алаторкой Поднимался росток с-под камня, Потянулся вверх, вырос в дерево, К небу дерево потянулось, а корнями ушло в землю матушку. То не дуб поднялся, не вишня и не яблоня златой яблочки, то древо вышня, что корнями ушло в алатырь, и связует мать сыру землю с троном вышня и божьей сваргой. На восточных веточках древа Свил гнездо алконос Санцеликий. Луналикая птица Сирин свела гнездышко в ветках западных. На вершину его Садилась птица вышнего Гамаюн. А в корнях его змей шевелится. У ствола же ходит небесный царь, Сам Сварог, А с ним Лада-матушка. И затем... Поднялись деревья на вершинах рийских гор. Как на горушке на Хвангуре поднялось кипарисово дерево, древо смерти, печальное дерево. А на белой горе Березани поднялась березонька белая, вверх кореньями вниз ветвями. А на той горе Латырской распустился Ирийский сад. Там поднялось вишневое дерево, рядом солнечный дуб вверх кореньями, вниз ветвями лучами и яблоня с золотыми волшебными яблоками. Кто отведает злато яблочко, тот получит вечную молодость. Так был Ирий посажен в Ирийских горах. Бродят в звери дивные, И колышутся травы чудные. Птицы вещи распевают, Серебрятся ручьи хрустальные, Драгоценными камнями усланные, Златоперые рыбы плещут. В том саду лужайки зеленые, На лугах трава мягкая, шелковая, А цветы в лугах возоревые. Нет прохода в те горы пешему, Нет проезда сюда и конному. Все дороженьки загорожены, Заколодили, замуравили. Горы путь заступают толкучие, Реки путь преграждают текучие. Все дорожки пути охраняются василисками меднокрылами И грифонами медноклювами. Раз сварогу сладою матушкой, Вырей в саду мало спалось И недолго им почивалась. А во сне приснилось-привиделось, будто в морюшке щука плавает. Все чешуйки у ней золоченые, а кто съест волшебную щуку, сразу от нее забеременеет, ибо то непростая щука, то сам род проплывал в бурных водах. И сказал сварок ладе-матушке, что во сне приснилось-привиделось, наяву так же может случиться». Выловили щуку златопёрую, выловили, после приготовили. Лада щуку златопёрую съедала и ее косточки на землю побросала, а Зимун и Сидунь кости те подлизали, и от щуки той забеременели Лада-матушка, мать сыра земля и Зимун с Сидунью небесною. Родила тогда Лада-матушка Трех дочурок с тремя сынами, Родила вечно юную Лелю, Радость Лелю Любовь златокудрую, А потом и Живу Весеннюю Деву Огненную Веселую, И затем Марену Холодную Деву, Деву Смерти, Царицу Прекрасную. Долго мучилась Лада и тужилась, И родила Перуна Великого, Вместе с ним Туле, Бога Грозного также водного Ильма, царя Морей. Двух коров родила Зимун, златорогих Дану, Самелфы. Также Велеса, звезда Окова, называют Коева Асом, также Рамную, сыном рода. А Сидунь родила в небесном лоне, Дыя с Дивией, сребророгих. Сколыхалась потом мать сыра земля и родила лютого Скипера. И змею-пироскею, и ламию. От рождения богов колебалась земля, С мест сходили горы высокие, Бури пенили море синее, Расстилалась трава, преклонялись леса, Сотрясалась вся поднебесная.